Джоди Пикклт «Ангел для сестры». Роман, перевод с английского «Бершацкой». Издание второе, стереотипное. Харьков, Белгород. ООО «Книжный клуб», клуб семейного досуга. 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Посвящается семье Каррон, самым лучшим членом нашей семьи, хотя на самом деле они нам не родственники. Спасибо за то, что вы занимаете такое важное место в нашей жизни. Благодарности. Как мама ребенка перенесшего за три года десять операций, я хотела прежде всего поблагодарить врачей и медсестер. За то, что каждый день сталкиваясь с самым страшным, что только может пережить семья, они стараются смягчить ситуацию. Доктору Роланду Иви и всем медсестрам детского отделения Массачусетской больницы от ларингологии и офтальмологии спасибо вам за то, что действительно хорошо кончается. А Во время написания «Ангела для сестры» я снова и снова понимала, как мало знаю, как часто полагаюсь на опыт и ум других. За то, что пустили меня в свою жизнь как человека и как писателя и поверили в мой писательский талант, огромное спасибо Дженнифер Стерник, Шерри Фридше, Джан-Карло Чикетти, Грего Кахияну, докторам Винсенту Гуарере, Ричарду Стоуну, Фариду Буладу, Эрику Терману, Джеймсу Умласу, а также Вайету Фоксу, Андрея Грин, доктору Майклу Голдману, Лори Томпсон, Синти Фоллэнсби, Робину Коллу, Мэриэн Маккенни, Харриет Сент-Лоррен, Эприл Мурдоч, Айдену Каррону, Джейн Пикклт и Джо Энн Мерсон. За то, что дали мне огнетушитель и взяли на одну ночь настоящую пожарную бригаду, благодарю Майкла Кларка. Дэйва Хауттенеми, Медленного Ричарда Лоу и Джима Беллендера, который также получает золотую звезду за исправление моих ошибок. За постоянную поддержку спасибо Кэролин Грейди, Джудит Кур, Камилле Макдаффи, Лори Мюллин, Сари Бренхем, Карен Мендер, Шеннон Маккену, Паула Пеппе, Силь Баллинджер, Анни Харрис и настойчивым сотрудником отдела продаж компании «Атрия». За то, что верила в меня с самого начала, от всего сердца благодарю Лору Гросс. За чуткие наставления и предоставленную мне возможность расправить крылья я искренне признательна Эмили Бестлер. Скота Яманду Маклиллан, И Дэйва Кранмера благодарю за то, что помогли мне увидеть и понять все победы и поражения в борьбе с болезнью со смертельным диагнозом. Спасибо вам за великодушие и долгой вам и здоровой жизни. И, как всегда, спасибо Кайлу, Джейку, Сэмми и особенно Тиму за то, что они есть, и это главное.